Глава двадцатая На следующее утро Софи проснулась чуть ли не в половине девятого, а Дживс все еще продолжал сопеть возле ее кровати. Было уже очень тепло, и пес, видно, давно перебрался сюда со своей лежанки и закрытыми глазами лежал, растянувшись на прохладном полу. Она снова откинулась на подушке и отдалась ленивому потоку мыслей. Одно и теперь стало ясно. Если она и хотела навсегда порвать Клаудио, То теперь разрыв состоялся окончательно и бесповоротно. Объединенными усилиями Хуан, Дэн и, кстати, Джифс тоже дали ему ясно понять, как именно она к нему относится. И теперь можно облегченно вздохнуть и больше о нем никогда не думать. Софи так и сделала и стала размышлять о другом человеке в своей жизни. Сейчас мучить себя сомнениями о своей ситуации с Крисом не имело смысла. Если он не устоит перед чарми Паолы, что ж тут поделаешь? Она приехала в замок без мужчины, и если в том же статусе надо будет покинуть его, ничего страшного не случится. Зато на банковском счету у нее будет лежать кругленькая сумма, половину стоимости этого памятника старины. Каждый вечер они с Рейчел добросовестно отмечались, ремонтные работы были завершены, верхний этаж от хлама освобожден, на следующей неделе привезут и станут монтировать новую кухню. Остался только сбор винограда. Виндемия, которая, по словам Бэппи начнется где-то... После первой декады сентября, в зависимости от погоды. Как только сбор закончится и настанет 1 октября, замок будет принадлежать им. Конечно, его продадут. Сестры никак не смогут содержать такое огромное и дорогое строение. Но Софи понимала и то, что день его продажи станет для них печальным днем, хотя мысль о покупке жилья поменьше, если у них хватит на это денег, была очень заманчивой. Деревня Парадиза оправдывала свое название и к тому же была последней ощутимой ниточкой, которая связывала их с удивительным дядюшкой Джорджем. Она поистине являла собой маленький кусочек края, и навсегда покинуть это место было бы нелегко. Будущее было покрыто мраком неизвестности, во всяком случае, что касается самой Софи. Возвращение в Лондон хотя бы из перспективы приобрести квартиру гораздо больших размеров или даже домик с садиком уже не имело для нее такой привлекательности. Стоит только хоть раз побывать в раю, «Ничто другое на свете больше не манит». Повинуясь порыву, Софи схватила мобильник и погуглила недвижимость, выставленную на продажу в Парадизе. Нашлось только два варианта. Первый — крохотная однокомнатная квартирка-студия в деревне. Зато второй вариант приятно ее удивил. На продажу был выставлен домик, где сейчас жил, точнее, который арендовал Дэн. Она с восхищением перелистала фотографии с подробностями жилья и увидела, что домик не такой уж и маленький, Он может похвастаться четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами, а продается всего за полмиллиона евро. Еще несколько месяцев назад эта сумма была бы ей абсолютно не по карману. Но теперь, если им с Рэйчел удастся продать замок за деньги, на которые они рассчитывали, она вполне сможет себе это позволить. Это будет даже не дороже, чем квартира в Лондоне. И, возможно, также это будет не дача, а настоящее жилье, в котором можно жить постоянно мысль поселиться в парадиза неожиданно стала обретать у нее в голове ощутимые формы, но пока надо закончить главное им нужна новая кухня это раз, а во вторых надо успешно провести вендемию сбор винограда а также продать замок это только после этого можно начинать новую жизнь неделя пролетела быстро третий день прошел как по маслу испанские гости вели себя тише воды ниже травы и она была даже очень рада, что они будут гостить у них до выходных. Помимо чувства благодарности к Хуану, который так вовремя вмешался во время стычки с Клаудио, общество этих людей было ей просто приятно. Даже общество Лолы, которое, вопреки своей бруской внешности, на поверку оказалось вполне здравомыслящей и эмоционально устойчивой девушкой. Словом, в понедельник утром ей было искренне жаль расставаться с ними. В замок они принесли с собой так много жизни и веселья, что, распрощавшись с ними, она взяла сестру за руку и крепко обняла ее. Какие милые, какие хорошие у тебя друзья, Рэйч. Прости меня еще раз за мою первоначальную вспышку. Мне надо было доверять твоему здравому смыслу. Боюсь, я опять вела себя глупо, как старшая сестра, которая все знает лучше всех остальных. Спасибо, улыбнулся в ответ Рэйчел. Но тебе нет нужды извиняться. Мне самой сначала нужно было с тобой все обсудить, но я очень рада, что они тебе тоже понравились. И знаешь что? Я серьезно подумываю, после получения диплома поселиться в Испании. «Прекрасная мысль. А я... Хочешь, верь, хочешь, нет. Серьезно подумываю, после продажи замка поселиться здесь? Парадиза?» «Хочешь сказать, устроить семейное гнездышко с Крисом?» или с одним только Джифсом? Мне почему-то кажется, что с Крисом у меня все. Перенейский семинар у них закончился еще в субботу, а он до сих пор так и не позвонил». «Ни разу?» «Ни разочка». «А сама не хочешь ему позвонить? Пойми, ты просто должна это сделать». А хочешь я им позвоню? Не надо, прошу тебя. На себя посмотри. Как у тебя самой с Габриэлем? И обе погрузились в молчание. Но долго молчать и предаваться самокопанию им не пришлось. На площади появился большой фургон, и из окошка кабины высунулся мужчина с планшетом для бумаги. Сеньора Эллиот, мы привезли для вас новую кухню. Рэйчел объяснила ему, как проехать к задним воротам. А Софи побежала их открывать, а там фургон задом подгонит прямо к двери кухни. Потом обе девушки бросились на кухню и стали помогать Рите убирать из шкафов посуду и прочее содержимое, таская все это в тренажерный зал, поскольку обеденный стол был уже весь завален предметами, приготовленными для ярмарки антиквариата, которая должна была состояться уже следующие выходные. Остаток дня они завешивали дверные проемы от пыли, Варили для мужчин кофе и гоняли дживса, чтобы тот не путался у всех под ногами. Рабочим лабрадор, видно, очень понравился. Дошло до того, что они стали подкармливать его своими завтраками, и тогда он вообще решил не отходить от них ни на шаг. И Софи нисколько не удивилась бы, обнаружив его где-нибудь внутри одной из новых секций кухни. свободный от всех этих забот время, София занималась романом, который шел у нее довольно неплохо. Черпая вдохновение в недавних событиях, она заставила одну из принцесс обратиться за помощью к придворному, королевскому чемпиону, чтобы тот отвадил от нее прежнего ее воздыхателя, который никак не мог понять, что значит «слова нет». С другой стороны, вторая принцесса продолжала тосковать по своему возлюбленному, который отправился на войну еще до того, как у нее была возможность признаться ему в своей любви. Набирая текст, Софи даже не сразу поняла, что улыбается. «Я учитель писательского мастерства», — любил повторять, — «Черпайте вдохновение из своего личного опыта». Кажется, она освоила и этот прием. Через несколько дней после окончания работ по установке новой кухни Софи плескалась с живцем в бассейне, как вдруг услышала чей-то свист. Подняла голову, увидела выходящего из-за кустов Дэна и заулыбалась. «Привет, Дэн. Давай залезай, водичка просто прелесть». Он тоже заулыбался и помахал ей рукой. «Привет, Софи. Сегодня чертовски жарко». Я целых три дня просидел за компьютером, пока не почувствовал, что сейчас просто растаю. Он бросил полотенце, стянул с себя шорты с футболкой, нырнул в воду и вынырнул уже рядом с ней, где немедленно подвергся нападению Дживса, впрочем, очень даже веселому и дружескому. Дэн немного поиграл с собакой, а потом подплыл к Софи. «Ну что, гости уехали?» — спросил он. «Да, уехали, а вместо них приехали рабочие устанавливать новую кухню». Так что тут мы в замке не очень скучали. А в выходные у вас еще ярмарка. Я вот что подумал. Не понадобится ли вам какая-нибудь помощь? Бэппи говорил, что работы предстоит немало. Не откажемся, спасибо. От Криса есть весточка. Как прошла у него неделя в горах? Он не звонил. Грустно помотала головой Софи. Боюсь, надо ждать самого худшего. Что? Хочешь сказать, он попал в лапы этой антиквариатной сирены? Фыркнул Дэн. «Быть того не может. Я просто уверен в том, что ты для него единственная». «Правда?» «А мне что-то не очень-то верится». Прошло еще немного времени. Софи убедила собаку вылезти из бассейна. Сама устроилась на шезлонге. А Дживс, видно от скуки, принялся кататься на спине то в одну, то в другую сторону, пытаясь ухватить зубами свой хвост. И под ним сразу же образовалась лужа воды. Через несколько минут вышел Дэн и разлегся на другом шезлонге рядом с ней. За разговором выяснилось, что посещение церкви Санта-Рита оказалось для него весьма полезным. Эта крестильная купель очень важное звено в моих исследованиях. Резные фигуры на ней действительно изображают сараценов Вы с Рейчел, не представляете, какую огромную услугу оказали мне, когда рассказали про эту купель. Она должно быть уцелела после того, как первоначальная церковь разрушилась от землетрясения. Он повернулся на бок, чтобы увидеть глаза Софи. И я нисколько не преувеличу, если скажу, что это возможно. Станет самым важным аргументом в поддержку основного тезиса моей книги. Так что спасибо вам обеим. Большое спасибо. Я очень рада, что так случилось. Мы с Рэйчел в тот день прекрасно провели время, а церковь вообще оказалась потрясающей. Между прочим, я давно хотел тебе сказать. Сейчас вы с Рэйчел, с виду такие спокойные. Ваши отношения, похоже, наладились». Когда я впервые увидел вас, между вами чувствовалось какое-то напряжение. Ты прав, мы с ней обо многом переговорили. И я могу искренне признаться, что теперь между нами все абсолютно нормально. Если бы Джордж об этом узнал, порадовался бы за вас. Он говорил мне, как расстроился, когда узнал, что вы перестали общаться. Еще раз Софи поняла, что Дэн был по-настоящему близким другом дядюшки Джорджа, если он так много знает об их семье. Она подумала, стоит ли ему рассказывать об истинной причине побега сестры и стороны со слов самой Рэйчел, но потом решила, пусть расскажет сама, если ей вдруг захочется с кем-нибудь поделиться. «Да, я вернула себе сестру, и это замечательно», сказала она. В этот миг зазвонил мобильник. Увидев, что это Крис, она закрыла глаза, сердце ее сжалось, первая реакция — буйная радость, слегка приправленная тревогой. «Привет, Софи!» Первые дни на работе были какие-то сумасшедшие. Прости, что не мог выбрать время, чтобы тебе позвонить. «Ну и как прошла неделька в спросила она. Пальцев на всякий случай скрещивать она не стала, но дыхание на мгновение задержала. «Спасибо, отлично. Теперь я знаю, что надо делать, если кому-нибудь из моих коллег придет в голову меня изнасиловать». «Что-что?» — переспросила Софи, чувствуя, как голос ее подскочил выше на целый тон. «Что там с тобой случилось?» Она услышала, как он рассмеялся. «Ничего не случилось. Это просто один из пунктов повышения профессиональной квалификации. Менеджер по работе с персоналом прочел нам об этом лекцию. Между прочим, если что-то подобное случится, я должен сразу же доложить своему непосредственному начальнику». Поняв, что она сделала ошибочный вывод, София испытала смешанное чувство облегчения и стыда. Она еще раз попыталась заговорить с нейтральным тоном. «Я за тебя очень рада. Надеюсь, тебе никогда не придется об этом докладывать». «Кто знает, кто знает...» Он снова засмеялся. «Ну ладно, послушай. Все последние три дня я только и думал, чтобы тебе позвонить». Это звучало многообещающе, но когда он продолжил, вышло не столь романтично, как можно было надеяться. «Аукцион музыкальных реликвий состоится в следующий понедельник». «И твои пластинки внесены в каталог с ориентировочными начальными ценами от ста до двухсот фунтов. На следующей неделе я тебе позвоню и сообщу, как все прошло». «Прекрасно, спасибо тебе. Новость была, конечно, интересной, но ей-то больше всего хотелось узнать, как у них там все проходило в перенеях. Ну, а ты хорошо провел время в горах?» «Замечательно. Прежде всего, повезло с погодой. После первых двух дней она наладилась и стала просто великолепной». Не слишком жарко, не слишком холодно. Так что мы почти каждый день во второй его половине ходили гулять в горы». «Ты сказал «мы?» — спросила София. Она была еще не совсем готова назвать имя Паула. «С кем это, интересно?» «Ну, я и еще несколько моих коллег. Там, высоко в горах, такие потрясающие виды. Я пришлю тебе фото. Хотел сделать это еще вчера, но был дико занят на работе и забыл. Пришлю немного попозже, на неделе. «Отлично, спасибо», — сказала София, набрала побольше воздуха в легкие и решилась. «Ну, а как там Паола? «А ей тоже понравилось?» Он снова рассмеялся. «О, Паоле очень понравилось. Уж она развлекалась вовсю. Я тебе потом расскажу при встрече». Это уже звучало просто зловеще, но София сделала все возможное, чтобы якобы ничего не заметить. «Жду не дождусь. Ты уже определился, когда сможешь приехать?» «Да. И это еще один повод, почему я звоню. Последняя неделя сентября, если тебя устраивает. Я приеду в субботу, тут 24-го, а уеду в воскресенье 2 октября. Данится самолетом, а оттуда возьму на прокат машину. Так я мог бы побыть с тобой в последний день, а потом замок официально станет ваш». «Потрясающе. Жду не дождусь твоего приезда. Кстати, 1 октября у Рэйчел день рождения. Мы должны устроить шумную вечеринку, отметить оба события». «Отличная идея. Будет очень приятно увидеть тебя снова. Я очень соскучился». «И я тоже». Интересно все-таки, что он имел в виду? Что он соскучился по ней одной или по ее сестре тоже? Почему он не сказал по тебе? Нет-нет, все-таки нужно признать, что это выражение прозвучало так, будто он думал только о ней. Распрощавшись с Крисом, Софи посмотрела на Дэна, который, конечно, слышал часть разговора, по крайней мере, ее слова. Она сообщила ему о том, что сказал Крис, в частности, о Паоле, которая, по словам Криса, развлекалась вовсю. И Дэн сразу же попытался ее успокоить. Но ведь он не сказал, с кем она развлекалась, верно? Если между ними что-то было, он бы сказал, мы развлекались. Так что, Софи, не волнуйся. Я знаю, что все будет хорошо. Но Софи отнюдь не была так уверена в этом.